Сказка пятнадцатая На террасу отеля сквозь темно-зеленый полок виноградных лос, Золотым дождем льется солнечный свет, Золотые нити, протянутые в воздухе. На серых кафлях пола и белых скатертях столов Лежат странные узоры теней, И кажется, что если долго смотреть на них, Научишься читать их, как стихи.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 Когда все будничное и скучное становится невидимым, Точно исчезает от солнца, стыдясь само себя. Тишина. Только птицы щебечут в саду. Гудят пчелы над цветами. Да где-то на горе среди виноградников жарко вздыхает песня. Поют двое. Мужчина и женщина. Каждый куплет отделен на другого минутой молчания. Это дает песне особую выразительность. Что-то молитвенное. Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы. Это старуха очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы, упрямо сжаты, как будто она только что сказала «нет». На ее сухих плечах широкая и длинная точно плащ-накидка золотистого шелка, обшитая кружевами. Седые волосы, маленькой не по росту головы, прикрыты черным кружевом. В одной руке красный зонт с длинной ручкой, в другой черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по звонким кафлям пола. Профиль ее лицо еще строже, нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка. Выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой. За нею, переваливаясь сбоку на бок точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно появляется квадратное тело горбуна с большой, тяжело опущенной головой в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета, это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны желтые неровные зубы. На верхней губе неприятно топорщатся темные усы, редкие и жесткие. Он дышит часто и напряженно, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле много больших вещей. Велик большой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки. Велик золотой с двумя рубинами жетон на конце черной ленты, заменяющий цепочку часов. А в синем галстуке слишком крупе напал несчастливый камень. И еще третья фигура не спеша входит на террасу. Тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, Должно быть веселое и болтливое. Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогарта, некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем. Кажется, что все меркнет и тускнеет при виде их. Гогарт Вильям, 1697-1764 года жизни английский художник, в картинах которого проявилась острая наблюдательность, тонкое понимание натуры и склонность к сатире. Это голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них. Ребенком горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек.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 Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для нее было уже ясно, она убеждала его. «Если ты урод, то ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя — папе, маме и всем. Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме все должно быть красиво или умно, понимаешь?» Да. — серьезно говорил он, склоняя свою большую голову на бок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз. Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной на перснице горбуна. Учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях.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 но мудрые волшебники всегда горбаты. — Значит, я буду волшебником, — покорно заметил Горбун, а потом, подумав, прибавил. — А феи всегда красивы? — Всегда. — А ты? — Может быть. Я думаю, даже более красивые, — честно сказала она. Ему минуло восемь лет, и сестра заметила, что каждый раз во время прогулок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 В лучшем случае фантазер и лентяй. Вообще же нравственный урод, лишенный представления о Боге, собственности и нации. Учителя всегда отвечали кратко. Их ответы ложились в память плотно, точно камнем остовой. Нравственным уродом может быть и старуха? О, конечно, среди них и девочка. Да, это врожденное свойство. Учителя говорили о нем.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 Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось 13 лет. С этого времени на нее обильно посыпались неприятности. Почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы. Горбун всегда предупреждал ее криком «Берегись!», но всегда опаздывал, и она испытывала боль.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 Раньше этого не было, и этого тоже, — спокойно заметил он, сделав длинной рукой широкий круг. В углах комнаты были нагромождены доски, ящики, все, что имело очень хаотичный вид. Столярные токарные станки у стен были завалены деревом. «Зачем ты натаскал столько этой дряни?» — спросила она брезгливо и недоверчиво оглядываясь. «Ты увидишь, он уже начал строить». Сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумал крысловку, сестра ремниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу. Отец, одобрительно кивая головой говорил, «Все началось с мелочей, и всегда все так начинается». А мать, обнимая ее, спрашивала сына, «Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?» «Да»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 разломали аппарат для ловли крыс, освободили прищемленный, посиневший палец девушки и унесли ее в обмороки. Вечером его позвали к сестре, и она спросила, «Ты сделал это нарочно? Ты ненавидишь меня? За что?» Стряхивая горбом, он отвечал тихо и спокойно, «Просто ты дотронулась не той рукой». «Ты лжешь! Ну зачем я стану портить тебе руки?»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 — Этого не может быть! Горбун стоял у двери, кутаясь портьеры внимательно смотрел на нее и говорил, стряхивая горб. — Отец был такой круглый и пустой, я не понимаю, как он мог утонуть. — Молчи, ты никого не любишь! — кричала сестра. — Я просто не умею говорить ласковых слов, — сказал он. Труп отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду. Ее вытащили. И она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветви старого дерева, какое была и при жизни. Вот мы остались с тобой одни. Строго и печально сказала сестра брату после похорон матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз. Нам будет трудно. Мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж. Ох!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 «Тебе надо пойти посмотреть это, а?» «Как ты думаешь?» Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой. А когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда. Жених прямо на землю втворила с известью. А брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо,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 Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами. А он старался не попадаться на глаза ей и все составлял какие-то чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия, а с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь.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 а желтое дерево ложится в тяжелую массу неровными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба. Он ползал по лесам с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук. Потом дома она пристально смотрела в его возбужденное лицо, в темные глаза. Они стали мягче и яснее. «Нет», — говорил он.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 Как хорошо должно быть чувствовать себя каменщик, проходя по улицам города, где он строил десятки домов. Среди рабочих много социалистов. Они, прежде всего, трезвые люди и право, у них есть свое чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ. «Странно ты говоришь», — заметила она. Горбон оживал, становясь с каждым днем все разговорчивое. «В сущности, все идет так» как хотелось тебе. Вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождая город от уродов. Ты же могла бы, если б хотела быть доброй феей. Почему ты не отвечаешь?» «Мы поговорим об этом после», сказала она, играя в золотой цепи часов. Однажды он заговорил языком совершенно незнакомым ей. «Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты предо мною». Она удивилась. «Я? Виновата?»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 Я думаю, что добро — не сказка, но возможно. Огромное здание за городом росло с великой быстротой, ширясь по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождем. Однажды на работу явилась кучка официальных людей. Они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее. «Это сделала ты!» — закричал Горбун, бросаясь на сестру и схватив ее за горло длинными сильными руками. Но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им. — Вы видите, господа, он действительно ненормален, и опека необходима. Это началось с ним тот час после смерти отца, которого он страстно любил. Спросите слуг, они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени.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 Который я намерена отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца?» Он завизжал, лишился сознания, и его увезли. Сестра продолжила и закончила постройку с той же быстротой, с которой он вел ее. А когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. Семь лет провел он там. Время вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота. А сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью. И когда, наконец, увидала, что враг ее убит и не воскреснет, взяла его на свое попечение. И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрят на все и нигде ничего не видят, кроме самих себя.